Глава 21. Почти семья. Лирден. Я давно перестал верить в чудеса. Кажется, это случилось ещё в детстве. Мне было лет 7. Мама тогда уехала в очередное своё путешествие, пообещав вернуться к Новому году и привезти мне много подарков, но только если я буду хорошо себя вести и слушаться няни. Я и правда все дни до праздника был примерным мальчиком. Прилежно учился, исполнял все наставления няни и гувернёра. Но наступил вечер последнего дня года, а мама так и не явилась. Тогда за праздничным столом я глупо расплакался. Ко мне подсела Биата. Сестре уже исполнилось 10, и она ощущала себя очень взрослой. Бе обняла меня и убедила, что всё будет хорошо. Сегодня же новогодняя ночь, и она обязательно подарит нам чудо. Нужно только поверить. И я поверил. Зажмурился до боли, загадал самое заветное своё желание, чтобы мама была рядом. А утром, едва встав с постели, понёсся в мамину спальню, но там всё равно было пусто. Она не приехала. Чудо мне случилось. Думаю, именно тогда я перестал быть хорошим мальчиком. А чего ради стараться, если всё равно никому нет до этого дела? Зачем? Это теперь я понимаю, что боролся в первую очередь против себя и хуже делал исключительно себе. Но уже ничего не исправишь. Наверное, это какое-то проклятие. Но и у моей дочери тоже не было мамы. Точнее, она была Жила себе где-то и думать не думала о маленькой Айле. Впрочем, так же, как и моя собственная мать. И я очень старался любить свою малышку за обоих родителей, но понимал, что не справляюсь: учиться, работать, воспитывать дочь. Слишком много для одного человека. Нет, всё это вполне реально успевать, но именно сейчас я не успевал ничего. «Появление Дайрисы на пороге моей квартиры сначала воспринял как очередную неприятность. Но, увидев, как они мигом поладили с Айли, немного успокоился. А когда Дайри предложила посидеть с моей малышкой, просто не поверил своим ушам. И все же она говорила серьезно. Рассказала о племяннице. А я ведь даже не догадывался, что у Беаты есть дочь. Да еще и одного с Айли возраста». Всё это заставило меня согласиться на предложение Дарисы и отправиться в университет, но зная, что не может быть всё настолько гладко, заранее начал морально готовиться к провалу. И вот тут произошло то самое чудо. Нет, скорее это можно назвать везением, но мне в жизни никогда так не везло. Теорию боевых рун у меня приняли прямо в деканате, без билетов и подготовки. Профессор задал 5 довольно сложных вопросов по всему курсу, и все они оказались мне хорошо известны. Я ответил играючи и так заработал первое хорошо. Да и то лишь потому, что на пересдачах всегда снижали один балл. Теорию защитных рун сдал ещё проще, но сначала пришлось почти 2 часа дожидаться преподавателя у аудитории, пока ему сдавал зачёт четвёртый курс. Потом он позвал меня в свой кабинет, попросил помочь ему отнести туда большую стопку книг, и уже там наконец принял у меня экзамен. В этот раз не обошлось без билетов, но вопросы мне достались несложные, и на все я ответила довольно быстро. Два экзамена за полдня, разве не чудо? Решив, что такую удачу нельзя упускать, направился к профессору Зиммеру, преподающему у нас высшую магию. и попросил его принять у меня предстоящий в понедельник экзамен раньше. Объяснил, что по семейным обстоятельствам не могу прийти в день сдачи. И снова чудо. Он согласился, выдал мне три довольно сложные задачи, над которыми я просидел до самой темноты. Но все оказались решены верно, а моя зачётка обзавелась первой отлично на странице этой сессии. Когда уже направлялся к выходу, увидел уходящего профессора Кейта. Догнал, извинился за отсутствие на сегодняшнем зачете, сообщил, что закрыл все хвосты. «Молодец, Рэм», – ухмыльнулся тот. «Не зря я верил в тебя. Понимаю, накладки и проблемы у всех случаются. И коль уж ты так рвешься и справится, приходи со своей командой завтра к полудню на полигон. Приму у вас зачет». Вот как не верить после всего этого в чудеса, Домой я шёл довольный и уставший. Как ни странно, на душе у меня было спокойно. Я совсем не волновался за Айли и даже удивительным образом чувствовал, что она довольна и весела. По дороге заскочил в пекарню, взял на ужин мясной пирог и маленький шоколадный торт. А проходя мимо цветочного, не сдержался и решил купить для Дайри букет в благодарность за помощь. Долго присматривался, выбирал Но не видел ничего подходящего и уже хотел плюнуть на эту затею. Но тут мне на глаза попалась длинная долгарская роза, за едва распустившимися внешними белоснежными лепестками скрывались ярко-алые. Длинный стебель казался тонким, но на самом деле был очень прочным, а ещё его щедро покрывали крупные, довольно опасные шипы. И этот цветок настолько напомнил мне саму Дайрису, что я не смог его не купить. Честно говоря, давно я не чувствовал такого дикого желания скорее вернуться домой, хоть и не знал, что там сейчас происходит. С одной стороны, на подсознательном уровне верил Дайри, которая уж точно четырёхлетнего ребёнка одного не оставит, а с другой боялся. Боялся, что снова ошибаюсь, принимая желаемое за действительное. В квартиру заходил очень тихо. Даже хотел скрыть себя магией, но потом передумал. Безшумно снял куртку, разулся, опустил пакеты с покупками на пол и крадучись отправился на поиски дочери и её временной няни. Те нашлись на кухне. Обе сидели напротив друг друга за мальбертами и сосредоточенно рисовали. Причём Дайри успевала не только малевать что-то красками у себя, но и Аили помогать. и помешивать лопаткой что-то в стоящей на плите сковородке. И эта ее суета выглядела такой милой, такой теплой, что у меня ком в горле встал. «Дайри, смотри, я уточку нарисовала и утенка. Похоже?» – спросила моя малышка. Дайриса подошла к ней, присела рядом на корточке и чуть склонила голову на бок, рассматривая рисунок Айли. Потом взяла свою кисть, что-то там подправила И малышка восторженно захлопала в ладоши. "Похоже, похоже, это папа утка и её утёнок. Надо им теперь домик нарисовать. Почему папа утка?" спросила Даириса. "Обычно же мама утка водит утят, а у этого утёнка только папа", серьёзным видом ответила девочка. "Мама от них улетела, наверное. Так давай нарисуем ему маму", широко улыбнулась девушка. "Это же твой рисунок?" Ты можешь нарисовать всё, что хочешь. Хоть рога у уткам пририсуй или ещё одну пару крыльев. А уж маму для маленького утёнка очень просто нарисовать. Хочешь, помогу? Айли глянула на неё с сомнением и отрицательно покачала головой. Не надо. Итак, хорошо. Но почему? Неужели ты не хочешь, чтобы у твоего утёнка была мама? Удивилась Дайри. Думаю, он будет рад Мы вообще можем ему большую семью нарисовать. И посмотрела на малышку с таким энтузиазмом, что та всё-таки кивнула. А Даириса села прямо на пол рядом с маленьким детским стульчиком, вложила в руку Айли кисточку и своей рукой помогла ей вывести первую утку. Какой он получился грозный, рассмеялась Айлиса. Пусть это будет утка-дедушка. Согласна. С губ Даири сорвался смешок. Я случайно задел локтем дверь, та скрипнула и заставила девушку обернуться. Лиир. Ну как? Сдал экзамены? спросила она, не особо удивившись моему присутствию. Думаю, давно заметила, что я стою в проходе. Просто давала мне возможность убедиться, что всё хорошо, и без меня тут не случилось никакой катастрофы. Сдал, ответил я. Завтра в полдень у нас пересдача зачёта по практике. Папа. крикнула моя малышка. Хотела привычно подскочить и обнять меня, но вовремя опомнилась, что у неё в руках кисти и вообще дело не окончено, и осталась на месте. А мы тут удочек рисуем, и реку, и деревья. Смотри, как красиво. Дайри купила мне мольберт, настоящий, и краски, много-много красок, и кисточки. Папочка, я хотела тебя нарисовать. Но Дайри сказала, что мне сначала нужно научиться. А она меня нарисовала. Ты посмотри, я такая красивая. Она буквально фонтанировала эмоциями и восторгами, выглядела по-настоящему счастливой. А меня в душе кольнуло вина. Ведь знал же, что малышке нравится рисовать, но вместо меня первый мальберт ей купил совсем другой человек. И всё же я задавил в себе это неприятное чувство, ведь главное, что моя девочка рада. Айли всё-таки отложила кисть, взяла меня за руку и повела ко второму мальберту. Я знал, что Дайриса хорошо рисует, но даже не представлял, насколько. Она изобразила мою дочь, увлечённо разукрашивающую что-то в альбоме. На ней красовалось розовое платьице, а её волосы были заплетены в сложную косу. Малышка выглядела сосредоточенной и очень увлечённой. И вдруг портретная Айли перевела взгляд на меня. А на её губах появилась загадочная, немного хулиганская улыбка. Но стоило мне на мгновение отвлечься от картины, и рисунок снова стал прежним. Папа, ты видел? Она на тебя посмотрела, а мне подмигивает, когда я долго её разглядываю. Настоящее волшебство. Я же взглянул на довольно улыбающуюся Дайрису, которой явно нравилась моя реакция, и так и не нашёл подходящих слов. Ужин готов, проговорила гостья моего дома. Алиса, убирай краски, завтра дорисуешь. Ты уже устала, да и покушать нужно. Лир она перевела на меня взгляд. Не против, если я поужиную с вами? Столовая в университете уже закрыта. Я даже настаиваю, чтобы ты осталась у нас, ответил я. Помнишь, мне ведь нужно рассказать тебе кое-что. Дайри отвела взгляд, а на её лице появилось странное выражение. то ли вина, то ли сомнение. Мне тоже есть что тебе сказать, ответила она, и боюсь, после моих слов ты будешь очень зол. Что-то мне не по себе от такого вступления. Нет, она не сдала меня полиции, не раскрыла тайну моего происхождения и дела точно не в учёбе. Очень хотелось прямо сейчас получить ответ, но делать это при Айлисе было неразумно. Тогда Я оглянул на висящие на стене часы, которые показывали 8 вечера. Давайте поужинаем, потом Аили отправится спать, а мы поговорим. Папочка, но я не хочу спать, возразила моя малышка. Это сейчас, сказал с сознанием дела. А вот наешься и сразу потянет в кроватку. Так и получилось, хотя я и не сомневался, что Аили успела за день сильно вымотаться. Правда, торт её взбодрил и порадовал. А вот Дайри на розу отреагировала странно. Чуть смутилась, но поблагодарила и поставила её в высокий стакан. Вазы у нас в доме не имелось. Ужин прошёл на удивление спокойно, в тёплой, почти семейной атмосфере. Только Элиса несколько раз вскакивала, вспомнив об очередном подарке Дайри, который хотела мне срочно показать. Так Помимо огромного набора юного художника, мне продемонстрировали то самое нарядное розовое платье, потом белые сапожки с бантиками, шапочку с серебристым помпоном и такие же варежки. Формочки для создания снежной крепости, четыре книжки со сказками. С каждым новым продемонстрированным подарком моя улыбка становилась всё более натянутой. Нет, я очень старался показать дочери Как мненно нравится все её обновки, но стоило ей снова убежать, и улыбка сползала с моего лица. Да иревидела, что я далеко не в восторге, и точно понимала причины, потому и старательно прятала взгляд. И когда искупав дочь, я уложил её спать в новой пижаме в виде костюма сказочной феи, решительно направился на кухню, где меня дожидалась гостья.